Конечно, добыча во всех случаях мелкая, но это все равно много. Не забывайте, что по сравнению с ними кошки из Джорджии, которые также охотятся на мелкую живность, в среднем ловят всего по 2,5 зверька в неделю. Это в 25 раз меньше. Примечание. Не говоря уже о том, что большинство кошек в Джорджии вообще не охотилось. Если учесть всех 55 кошек из исследования Лойд, то улов снизится до одной жертвы в неделю, что составит менее 2% от добычи австралийских кошек. Конец примечания. Объясняется это так же просто, как и более компактные размеры индивидуальных ареалов или сниженная активность наших питомцев. Дома их всегда ждет полная миска кошачьего корма. Им незачем чрезмерно изнурять себя охотой, разве что изредка для аппетита. Хотя, быть может, причина вовсе не в полной миске, а в образе жизни. А вдруг одичавшие кошки охотятся не потому, что голодны, а потому, что в этом суть их вольной жизни – Выставьте свою питомицу за дверь, и, вероятно, инстинкты возьмут вверх, и она примется выслеживать добычу, независимо от того, насколько полон ее живот. В теории выяснить действительную причину такого поведения довольно просто. Достаточно держать кошку все время на улице и при этом обильно ее кормить. По сути, этот эксперимент уже проводится везде, где люди обеспечивают пищей бездомных кошек. Если кошки из уличных колоний охотятся лишь для того, чтобы реализовать свою естественную потребность, то результаты охоты будут такими же, как и у родственников из Австралии. Если же хищничество вызвано голодом, то они будут охотиться наравне с откормленными домашними кошками. Еще нигде кошки не подвергались такому тщательному изучению, как на острове Джекил в Джорджии. Когда-то это место было домом богатейших людей мира, а теперь тут расположен парк отдыха с толпами туристов, богатой дикой природой, И девятью колониями кошек. Кто же может исследовать поведение этих кошек лучше, чем Соня Эрнандес и ее коллеги с миниатюрными камерами? Один из местных жителей, уставший от сонмищ этих бородяг, среди которых, по его словам, встречаются самые злобные и нездоровые особи из тех, что нам доводилось видеть, организовал программу по отлову, стерилизации и возвращению кошек в природу. Больных кошек изолировали и вылечили, кого-то из них пристроили в добрые руки, других стерилизовали и отпустили на волю. После чего размеры колонии резко сократились. Кроме того, были организованы площадки для кормления кошек, чтобы тем самым поддерживать их здоровье и, полагаю, сократить ущерб, который они наносят местной фауне. При этом смотрители колонии отмечали роль кошек в контроле за избыточной численностью змей как одну из причин сохранить популяцию. Эрнандес знала о колониях острова Джекил, которые живут рядом с площадками для кормления, и считала, что они станут подходящим объектом для ее следующего научного проекта с использованием миниатюрных видеокамер. Она направила запрос в администрацию острова Джекил и быстро получила разрешение провести исследование. Глава отдела по охране окружающей среды и выпускник факультета, где работала Эрнандес, тоже хотел побольше узнать об этих кошках. Целью нового проекта «Эрнандес» было выяснить, как кошки, прошедшие через программу по отлову, стерилизации и возвращению в природу, отличаются от домашних питомцев по своему поведению и воздействию, которое они оказывают на окружающую среду. Еще одной задачей было понаблюдать как кошки, постоянно живущие на воле, взаимодействуют с богатой и многообразной природой острова. В организационном плане работать с колониями легче, чем иметь дело с одичавшими кошками. Для их поиска не нужны специально обученные собаки. Каждое утро они, как по расписанию, появляются на площадках, где их кормят. И все же... Большинство из этих кошек выросло в дикой природе, поэтому просто так подойти и надеть на них ошейник не получится. Они привыкли к двум смотрителям, но присутствие незнакомого человека спугнет их. Поэтому сначала было решено, что смотрители сами наденут на кошек ошейники с камерами, но и это оказалось невозможно по целому ряду причин. Тогда Эрнандес поручила ведение проекта Александре Ньютон-Макнил, которая только что окончила университет Джорджии, получив степень бакалавра сразу по двум дисциплинам биология дикой природы и промышленное рыболовство. Как и следовало ожидать, сначала кошки не хотели иметь с Макнил ничего общего. Шесть месяцев подряд Она сопровождала смотрителей во время ежедневных обходов, чтобы кошки привыкли к ее присутствию. В конечном счете она могла подойти к ним вплотную и даже почесать за ушком, пока рассыпала перед ними корм. Пришло время надевать на них камеры. Молниеносным движением одной руки она хватала кошку за шкирку, а второй быстро надевала ей через голову регулируемый ошейник. Камера оказывалась на месте еще до того, как кошка успевала понять, что происходит, и Макнил удалось полностью избежать укусов. Примечание. Кайлер Абернати из Национального географического общества до сих пор восхищается ловкостью Макнил. Когда ее попросили рассказать об исследованиях на острове Джекил, он первым делом упомянул ее методику. Макнил готовилась к худшему и разработала защитную амуницию, которая состояла из специальных перчаток и щита, сделанного из пластмассовой канистры. Но ничего из этого ей не понадобилось. К завершению проекта, Ее гораздо больше беспокоили клещи, чем укусы и когти кошек. Конец примечания. Иногда кошки убегали на пару минут, но потом возвращались и доедали корм. А иногда они оставались невозмутимы и тут же принимались жевать дальше. Для невосприимчивых к разного рода хитростям кошек – У Макнил в запасе была еще одна уловка, хорошо знакомая большинству владельцев этих животных. Консервная банка с кормом. Как и любая известная мне кошка, бродяги с Джекила быстро научились реагировать на характерный металлический скрежет. Едва заслышав звук открывающейся жестянки, они сразу же мчались ко мне из леса, вспоминает Макнил. Только самые осторожные кошки могли устоять перед соблазнительными кусочками в желе или паштетом. Снять с кошки камеру спустя сутки после того, как ее надели, бывало сложнее. По словам Макнил, кошки ее запоминали. «Вчера эта дама схватила меня и нацепила мне на шею камеру. Что-то мне совсем не хочется к ней подходить». Но в конце концов они все же позволяли ей приблизиться и снять с них устройство. Иногда случалось, что на следующий день кошки возвращались на площадку без камеры. Не только владельцы питомцев, но и исследователи используют саморастегивающиеся ошейники. Если животное за что-нибудь зацепится, пусть уж лучше ошейник расстегнется, чем причинит ему вред. По этой причине камеры были снабжены радиопередатчиками. Если кошка приходила без ошейника, Макнил обычно не составляло труда отыскать камеру, поймав радиосигнал при помощи антенны и старого доброго приемника. Правда, в одном из случаев найти камеру оказалось не так-то просто. Потерявшая ее кошка ходила кормиться на площадку, расположенную близко к жилой застройке. Макнил чувствовала себя немного неловко от того, что ей пришлось разгуливать по району с огромной антенной. И особенно от того, что при приближении к одному из домов приемник вдруг запищал как сумасшедший. Сначала она подумала, что кошка, должно быть, потеряла ошейник где-то во дворе, но сигнал вел ее прямо к дому. Она постучала, но ей никто не ответил. Что ей было делать? Казалось, сигнал идет откуда-то изнутри дома. Она стояла рядом с дверью, тщетно размахивая антенной и думая о том, что делать дальше. Как вдруг заметила, сигнал усиливался, хотя, может, ей это только показалось, при приближении к навесу для автомобиля. Рядом с ним в ожидании мусоровоза стоял контейнер. Конечно, в обязанности Макнил не входило рыться в мусорных баках, но любопытство, а может решимость, сделала свое дело. Она открыла крышку, приготовившись копаться в отходах, но этого не потребовалось. Прямо перед ней лежали нетронутая камера и изрезанный на мелкие кусочки ошейник. Можно же было... «Просто позвонить по номеру, напечатанному на камере, и я пришла бы за ней», — подумала она. Но не стала даже пытаться выяснить, что именно произошло. Не все местные жители хорошо отнеслись к проекту, опасаясь, что ученые намереваются в конечном счете истребить всех кошек. Или же сама кошка на самом деле была домашней, несмотря на то, что регулярно приходила попировать на площадку и не выказывала ни малейших признаков того, что у нее есть хозяева. Но все это было не так уж важно. Миссия выполнена, камера возвращена. Если не считать потерянных ошейников, в остальном проект удался. Каждая из 29 кошек в среднем разгуливала в ошейнике по 22 часа, а это почти 700 часов отснятых материалов. А работа по их просмотру легла на плечи Макнил, но она так же, как и Ллойд, была настроена оптимистично, Временами сотни часов съемок, на которых кошки чистятся и вылизываются, сводили меня с ума. Но эпизоды, где они охотятся или общаются между собой, оправдывали все потраченные усилия. Жительницы островных колоний оказались такими же лежебоками, как и питомцы из Афин в штате Джорджия, участвовавшие в первом эксперименте с видеокамерами. На еду, охоту и передвижение они тратили только 10% своего времени. Хотя точные размеры их индивидуальных участков обитания не подсчитывались, Кошки чаще всего ходили питаться на одни и те же площадки, а значит их ареалы, по-видимому, были столь же невелики, как и у домашних питомцев. Еще один аргумент в пользу гипотезы о том, что бездомные кошки, которых регулярно подкармливают, столь же ленивы, как и их домашние родственники. Именно поэтому для ученых стало большим сюрпризом, что эти кошки охотятся гораздо чаще афинских. Вспомните, в ходе первого исследования такое поведение наблюдалось менее чем у половины кошек. На острове Джекил охотников оказалось в два раза больше. При этом кошки не просто охотились, но еще и делали это весьма успешно. В среднем каждая из них ловила по 6 жертв в день, приближаясь по уровню охотничьего мастерства к обитателям австралийских пустошей. Однако, в отличие от кошек в других исследованиях, в половине случаев их добычей становились беспозвоночные, в основном сверчки, кузнечики и цикады, а к ним в придачу жуки, мотыльки, стрекозы и пауки. В Афинах, к примеру, беспозвоночные составляли примерно 21% добычи, а в Австралии всего 3%. Среди позвоночных основная доля улова приходилась на лягушек и ящериц, но попадались также и различные мелкие млекопитающие, включая белок, кроликов и летучих мышей. Примечание. Да-да, летучих мышей, но каким образом кошки их ловят? К сожалению, этого мы не знаем, поскольку съемка начинается с момента, когда мышка уже трепещет крыльями у кошки в зубах. Камеры не ведут запись, пока кошки бездействуют. Поэтому МакНил допускает, что мышка пролетала или упала прямо перед отдыхающей кошкой. Между прочим, когда я спросил Макнил о самом запоминающемся моменте съемок, она вспомнила именно этот эпизод. Кстати, этот случай не так удивителен, как может показаться. Во всем мире кошки довольно часто охотятся на летучих мышей. Конец примечания. А что насчет контроля за численностью змей? Хотя в двух случаях кошки действительно по три часа преследовали и атаковали метровую змею, ни одно из этих присмыкающихся так и не было поймано. Примечание. Скорее всего, черного полоза. Конец примечания. И последний интересный момент. Кошки с острова Джекил настигали добычу в более 50% случаев. На все виды, кроме одного, только две из двенадцати попыток поймать птиц закончились успехом. Высокие показатели успешности охоты говорят в пользу того, что кошки охотятся даже когда их хорошо кормят, так уж они устроены. Эта гипотеза подтверждается и тем фактом, что три четверти кошек, посещавших расположенную рядом с домом смотрителя площадку, единственную, где еда была доступна в течение всего дня, тоже охотились. Хотя Эрнандес и ее соавторы склонны придерживаться в своей работе именно такого объяснения, я в этом не уверен. В Афинах Домашние кошки съедали только четвертую часть от пойманной добычи. Если бы кошки острова Джекил охотились лишь для того, чтобы удовлетворить свои потребности, то брошенной добычи было бы столько же, а между тем они съедали около 80% своего улова. Я пришел к мысли, Эрнандес тоже упоминает ее в своей работе, что той пищи, которую кошки получали от людей, было недостаточно, и они дополняли рацион из промышленных кормов, пойманной дичью. И все же по какой бы причине ни охотились кошки острова Джекил, они все равно оказывали на окружающую среду меньшее воздействие, чем их австралийские сородичи. Не только потому, что размер их улова был на четверть меньше, но еще и из-за незначительных размеров их жертв, которыми в основном оказывались насекомые. Иными словами, одичавшие австралийские кошки, которых никто не подкармливал, ловили и съедали гораздо более крупную добычу, тем самым оказывая большее влияние на местную экосистему, чем обитатели острова Джекил, которых обеспечивали едой люди». Остров Джекил — чудесное место, которое выглядит именно так, как и положено популярному курорту на побережье океана. Пляжи, лесные массивы, поля для гольфа, тенистые улицы. Здесь можно отправиться в поход или понаблюдать за птицами. А теперь представьте себе, что повсюду разложен кошачий корм. Думаете, кошки будут единственными желающими пообедать? Конечно, нет. По утрам, когда Макнил обходила площадки для кормления, на каждой из них уже поджидал с десяток енотов, а иногда стоило ей только уйти, как на землю спускались черные грифы. А тоже время от времени заглядывали на огонек. Примечание. Удивительно, что рядом с кормушками не появлялись еще и другие животные, где, например, были серые лисы и броненосцы. К счастью для кошек, на Джекеле не водится койотов. Зато прямо перед началом исследования там впервые за последние сто лет заметили рыжих рысей. Конец примечания. Смотрители колоний оставляли на некоторых площадках дополнительные порции корма, чтобы хватило всем желающим. Мне и самому доводилось наблюдать, как Уинстон и Джейн сталкивались с енотами и опоссумами во дворе за домом. Порой кошки принимались шипеть и вставали в стойку, а однажды Лео всем своим весом в 4,5 килограмма бросился на раздвижную москитную дверь, за которой появился намного превосходящий его по размерам енот, после чего этот бандит в маске кинулся прочь с крыльца. Правда, чаще всего животные просто игнорируют друг друга и расходятся, как корабли в ночном море. То же самое происходило и на острове Джекил. За время исследования было зарегистрировано 142 встречи кошек с представителями других видов. В большинстве случаев они уживались вполне мирно, а иногда даже ели в метре друг от друга. И все же некоторые встречи кошек с енотами были не столь приятными и сопровождались шипением и потасовками. Несмотря на отсутствие серьезных стычек между ними, Эрнандес, как эксперт по болезням диких животных, считает, что такие частые близкие контакты повышают риск передачи болезней диких животных кошкам, а от кошек тем, кто за ними ухаживает. Кроме того, заражение может произойти и в обратном направлении – от кошек диким животным. Технологический прогресс и дальше будет предоставлять нам все новые и новые возможности для изучения живущих на воле кошачьих. Постоянно появляются не только все более усовершенствованные камеры и маячки, но и датчики, которые позволяют выяснить, с какой скоростью кошка движется, насколько резко совершает повороты и многое другое. Исследователей во главе с Аланом Уилсоном, это он разрабатывал оборудование для проекта в Шамли-Грин, уже спроектировали GPS-ошейники, которые точно определяют скорость, ускорение и угол поворота бегущих за добычей гепардов. Эти устройства выполняют все те же функции, что наши умные часы и фитнес-браслеты, только применительно к кошкам. Вскоре эти приборы будут рассказывать не только, что наши питомцы делают во время прогулок. Уже сейчас некоторые компании занимаются изучением потенциальной пользы таких устройств для здоровья кошачьих. Нам еще многое предстоит узнать, но благодаря трекерам и камерам стало совершенно ясно, что универсального устройства для представителя фелискатус не существует. Взаимодействие кошек с окружающим миром зависит от тех обстоятельств, в которых они обитают. Даже домашние кошки, которые живут в похожих условиях, могут совершенно по-разному вести себя во время прогулок, и объяснить это можно как конкретными обстоятельствами, в которых они росли, так и их генетическими особенностями. Кажется, кошки, выросшие в дикой природе, вдали от людей, во многом похожи на своих предков, подтверждением тому могут служить размеры индивидуальных ареалов. Но я говорю, кажется, потому что мы слишком мало знаем о североафриканских степных кошках и родственных им видах. Хотелось бы надеяться, что новые технологии позволят нам лучше понять, как устроена их жизнь и до какой степени одичавшие домашние кошки могут вернуться к образу жизни своих предков.